Глава тринадцатая. Взрыв на макаронной фабрике. Котел с эссенцией задребезжал, жижа в нем забулькала с удвоенной силой. Время для нее ускорилось. Это была хорошая новость. Плохая состояла в том, что вслед за нужным котлом один за другим задребезжали и другие. Сперва те, что находились поблизости, но постепенно котел за котлом ускоре не и распространялось все дальше по цеху. И вот уже все котлы забурлили, как вулканы накануне извержения. Казалось, еще немного и из них полезет лава. Дым тоже не отставал, повалил с такой силой, что трубы не справлялись. В цехе так было душно, а теперь стало вовсе нечем дышать, и видимость упала практически до нуля. Я закашлялась и прикрыла нос рукавом, то есть фактически снова вскинула руку. В ответ на мое движение справа бабахнула, что-то взорвалось, о к т и в настроих чем-то мокрым и вонючим. Фу гадость! Надеюсь, я теперь не покроюсь плесенью. Рюз заметался в поисках убежища. Я тоже решила, что спрятаться будет не лишним. Неподалеку от меня на полу пала крышка от котла. Я схватила ее и подняла над головой как щит. с к е е в размахивал руками, что-то кричал, я едва видела его сквозь пелену разноцветного дыма. Слов тоже не могла разобрать, не только из з а г у д е н и я котлов, но в том числе из-за того, что говорил он скороговоркой. Я уже сказал, он к к котел. В ужасе вопил Скейв и тыкал пальцем в сторону котла с и с с е н ц и е й удачи. Как ни странно, это я поняла. Он-то сказал, но я не мастер. Сделала, что могла. Котлы продолжали наращивать темп производства. В их г у д е н и и все отчетливее слышались истерические нотки. Зелья с эссенциями варились в ускоренном темпе. Производство работало на износ, едва выдерживая темп. Если так продолжится, скоро здесь все рванет. Тот маленький взрыв был лишь предвестником настоящих неприятностей. Надо срочно это остановить. Нет ускорению хватит. Стоп. Жмем на тормоза. Баста. Я размахивала свободной рукой, вторая держала над головой крышку и отдавала мысленные приказы на все лады. использовала все известные синонимы слову стоп и даже припомнила парочку нецензурных. вообще-то я не ругаюсь, актриса должна говорить правильно и чисто. в свое время я долго отучивалась от слов паразитов, но совсем без ругательств бывает трудно обойтись. Я придумала замену в виде забавных фраз наподобие "сожри т е б я г о р г у л ь я но сейчас было не до веселья. из-за меня фабрика оказалась на грани катастрофы и город по всей видимости тоже. И если здесь все взорвётся... Ривердин накроет облаком неконтролируемой магией. Тогда не только кусты рост начнут оживать и откапываться, случится настоящий магический апокалипсис. Я уже молчу о том, что все, кто сейчас на фабрике погибнут во взрыве, включая меня. Но сколько я н и старалась, ничего не выходило. Я приказывала времени замедлиться, но оно наоборот ускорялось, еще и еще. В конце концов я решила, что лучше не прибегать к магии. в с ё равно не выходит ничего путного. Ну, не с о з д а н а я для нее, не м о ё это. Надо срочно вернуть время в норму. Но мне ни разу не удавалось сделать это самостоятельно. Меня мог притормозить только хронометр Олесы. д о б е р у с ь до него и он остановит этот хаос. Хронометр как ни в чем не бывало лежал на столе, где я его оставила. Так близко и вместе с тем так далеко. Я поспешила к нему, но была ужасно медленной. Пока все вокруг двигалось в темпе кадрили, и я была улиткой. По каким-то странным законам магии я могла воздействовать на все, кроме себя. Ускоренное или замедленное время на мне никак не сказывалось. Или я просто что-то неправильно делала? Шаг, еще шаг. Стол уже совсем близко. Вдруг крышка с котла справа от меня выстрелила в потолок, а из открытого котла на пол полез сиреневый кисель. Сбте! В ужасе шарахнулся в сторону Скейв. Я не поняла, о чем он, но прозвучало жутко. Блицу парня было ясно, с с и р е н е в о й с л и з ь ю лучше не контактировать. Вот только она, как и все вокруг, двигалась слишком быстро, а я все еще была беспомощной улиткой. Слизь устремилась прямиком ко мне. Кэш противная, махнула я на нее рукой, по-прежнему торопясь к столу. Но там, где я делала один шаг, слизь преодолевала приличный отрезок пола. Пусть поначалу между нами было хорошее расстояние, оно стремительно таяло. Вот слиз ь уже подбиралась к моим ногам, еще немного и лизнет носки туфель. Что будет тогда, даже знать не хочу. Надеюсь, я не превращусь в какое-нибудь чудо Юда. Мне так проблем хватает. Я чаянно стремилась вперед, скорее к ронометру подальше от слизи. Но эта гонка была обречена на провал. Все должно было закончиться весьма п л а ч е в н о как вдруг чья-то сильная рука схватила меня за талию и дернула в сторону, уводя с пути слизи. Не удержав равновесия, я повалилась на спину, но упала не на н а п о л а на грудную клетку мужчины, между прочим, не менее жесткую, чем пол. Из-под меня донеслось зловещее ворчание: к и н о ч е т т е руки!" С к о р г о в о р к а из уст рорка, и та звучала угрожающе. Немедленно п р к а т и Я бы с радостью прекратила, но как? Спасение пришло от Филина. Не зря бабуля Ви отправила его со мной. Ох, не зря. Во всею р не дурачок, а очень умная птица. Я бы даже сказала гениальная. Сперва Рю, как и все, запаниковал. Я видела краем глаза, как он метался по полу оглушенный первым взрывом. Но постепенно паника угасла. Рю взял себя в крылья и наконец догадался принести мне хронометр. Двигался он быстро, как и все вокруг, так что скоро хронометр был у меня. Я сжал его в кулаке и время мгновенно пришло в норму. Какое облегчение! Слезь с меня! Рорк совсем не под ж е н т л ь м е н с к и спихнул меня на пол, после чего встал и отряхнулся. Мне он руки, конечно, не подал. Вместо этого п р о ж о г у н и ч и ж и т е л ь н ы м взглядом. Проклятые пекло леса! Посмотри, что ты наделала, выпалил он. Хотел уничтожить фабрику, у тебя почти получилось. Я о с м о т р е л а цех, да уж дела. Часть котлов прохудилась от перегрузки, из е л ь е пролилось на пол, погасив горелки. Меха п р о в а л и с ь пол был залит недоваренной магией, производство встало. Но хоть дым постепенно рассеивался. Это п о л н а я фиаско. Никогда, никогда, никогда я больше не прибегну к магии, никогда. И даже не просите. Меня из-за этого происшествия совесть еще долго будет мучить. Но Рорк, когда успел сюда добраться? Я рассчитывал, что он задержится в конторе. Похоже, это моя карма – повсюду натыкаться на него. Не Рорк, а злой Рок. Вот кто он для меня. Понадобится несколько дней, чтобы привести здесь все в порядок. Не унимался Рорк. Вот так ты собралась восстановить фабрику, разрушив ее до основания? Я покосилась на с к е е в а И сенция хоть готова, умоляю, скажи, что все это было не напрасно. Парень быстро кивнул. Я расценила. Это как хороший знак. Мы успели. Мне очень жаль, что так вышло. Поднимаясь с пола, повинилась я. Это моя ошибка. п р и д ь т такого не повторится. п о с л е д н е е был чистой правдой. Я твердо решила, что магии в моей жизни не место. Что ты вообще здесь забыла? – поинтересовался Рорк. Ты не предупреждала о своем визите? Я разве должна просить разрешения посетить свою фабрику? У меня были здесь дела. А это что? Что у тебя с лицом? Он провел пальцами по моей щеке, и на черной перчатке остался разноцветный след. Это что, снова под магию? Вместо ответа я чихнула, и часть порошка с моих волос попала на пиджак Рорка, окрасив черную ткань разноцветными кляксами. А что, веселенько? В о п р е к и о ж и д а н и я мрорк не рассердился, а удивился, как будто увидел перед собой неизвестное науке животное. Ты работала на производстве? Что ты делала своими руками? Не поверил он. Я пожал плечами. Что в этом невероятного? У меня есть руки, и иногда я что-то ими делаю. Это говорит девушка, которая дня в своей жизни не проработала. Хмыкнул р о р к Не знаю, до чего бы мы докатились в этом разговоре, если бы Скейв деликатным кашлем не напомнил, что мы вообще т о не одни. И я и Рорк одновременно вздрогнули и посмотрели на парня, но он не растерялся. Наш уговор в с и л е госпожа Олеса, сказал он мне. Все будет готово в срок. Благодарю, господин с к е й ф в тон ответила я. Жду у вас завтра вечером у себя с готовой продукцией. После этих слов. Я развернулась к мужчинам спиной и гордо расправив плечи пошла к выходу. Пока шла, между лопаток аж жгло от двух мужских взглядов. Но просто т а к у й т и и бросить Скейфа одного с учиненным мной беспорядком я не могла. Дождавшись, когда Рорку идет, я поспешила обратно в цех. Вдвоем со Скейфом мы засучив рукава принялись за уборку. Вскоре к нам присоединились другие работники фабрики. Работа двигалась быстро и весело. В какой-то момент я снова ощутила на себя взгляд. Я как раз мыла пол, подняла голову, осмотрелась и увидела Рорка. Я пропустила, когда он вернулся. Наверное, р е ш и л лично проследить за уборкой. У него просто мания контролировать все, включая л е с у Рорк выглядел потрясенным. Вид м о ю щ и й п о л о а Олесы и Верингтон поразил его до глубины души. Бедняга не скоро отойдет от шока. Все время уборки взгляд мистера мрачного преследовал меня. Торопясь оказаться от него подальше, я первой покинула цех и вместе с р ю вернулась в особняк. Дома нас ждала бабуля Ви. Первым делом она отправила меня в ванную смыть разноцветный порошок. А едва я вышла оттуда, потребовала отчет обо всех событиях утра. Я не стала скрывать информацию, все-таки мы на одной стороне. К тому же, если я чего-то не расскажу, то р ю сделает это за меня. Главной новостью, конечно, стало наследство и замужество. Вот так и получается, что деньги вроде как есть, но в то же время их нет. Закончив отчет, развела я руками. Ими не воспользоваться, пока Олеся не выйдет замуж. Значит, надо срочно искать мужа, заявил бабуля. Чего? От шока мой голос повысился на пару октав, и я начала пищать совсем как рю. Того! Передразнила бабуляви. Ты должна выйти замуж. За кого? То ж сама выбирай. А ваша правнучка не будет против, когда вернется? Нашла я слабое место плана. Я с ней разберусь сама. Сейчас главное сохранить фабрику. Потеряем ее, потеряем и Олесу. Если брак нужен для спасения, я готова пойти на такую жертву. Легко ей говорить. Вообще жертва предстоит мне. Как будто у меня мало забот. Еще и замужество. Где найти мужа в столь короткий срок? В этом мире есть фиктивные браки. И самый важный вопрос: когда о л е с а вернется и обнаружит, что она замужем, она сразу меня убьет или сначала немного помучает? Но проще сдвинуть земную ось, чем переспросить бабулю Ви. Мы заключили договор, напомнила она. Ты обещала сделать все возможное, чтобы вернуть мою правнучку. В пределах разумного, уточнил а я. Не вижу ничего неразумного в браке, пожала плечами бабуля. Я посмотрел на Рю. Но Филин отвернулся, с д е л а в вид, что интересуется картиной на стене с морским пейзажем. Еще бы добавил: р ю дурачок, как он любит". А что, отличная отмазка от участия в споре. Одно предложение мне уже поступило. Пошла я на хитрость. о т я Спира, только не он. Так и знала, что б а б у л я будет против. Я бы не удивилась, если бы она прикрестилась таким тоном отбыло сказано. Найди кого-то, с кем сможет договориться. Этот брак необязательно должен быть полноценным. Пусть будет еще одна сделка. Меня, что называется, приперли к стенке. Похоже, свадьбы не избежать. Я потерла лоб, мучительно соображая, где взять мужа, да еще такого, чтобы не приставал. Серьезные отношения в чужом измерении не входят в мои планы. Я все-таки собираюсь вернуться домой. Мне еще в театральный поступать. После всех моих приключений здесь я точно сдам экзамены на отлично. э сенция готова, так что вечеринки быть. Вот только она сама себя не организует. Мне предстояла куча дел. Если честно, я понятия не имела, за что хвататься. Никогда я не устраивала ничего столь масштабного. Мой максимум выезд с десятком друзей на шашлыки. К тому же это чужое измерение, незнакомые правила. Что здесь вообще подразумевает под словом вечеринка? Учитывая местные нравы, вряд ли речь идет о дискотеке. В свое время мы спокойно мужем устраивали вечеринки. Дом стоял верх в дном, хихикнула бабуля Ви. Если это надо для дела, я готова помочь. Она подсказала, где лучше заказать еду для легкого фуршета, так чтобы это стоило недорого. В целях экономии мы решили ограничиться закусками без полноценного застолья. А напитки взяли из личных запасов отца о л е с а Благой ими забит весь погреб. Следующим пунктом в списке значились музыканты. Для хорошей вечеринки необходим оркестр, заявила бабуля. Все любят танцевать. Естественно, речь шла о танцах наподобие вальса, а не о каком-нибудь тверке. С вальсом у меня беда. Искренне надеюсь, что лично мне танцевать не придется. Пусть гости развлекаются, я постою в сторонке. Оркестр от не слишком дорого, засомневалась я. у н аж с е не т денег. Я что-нибудь придумаю, хмыкнула бабуля. у ш а н а т справится. Когда надо, ее маразм и глухота неожиданно отступают. Приглашение разослано, э сенция р а з л и т а по флаконам. Слуги готовы обслуживать гостей. Еду заказали, напитки выбрали, цветы для украшения танцевального зала нарвали в саду. Оркестр будет. Я з а г и б а л а пальцы, перечисляя то, что уже сделано. Что мы упустили? Самое главное, произнесла бабуля Ви и окинула меня скептическим взглядом. Моя правнучка не может появиться на собственной вечеринке непонятно в чем. Тебе необходим новый наряд. А его успеют сшить так быстро? Засомневалась я. Ты можешь снова ускорить время? Вмешался Рю. Я поежилась, вспомнив разрушение на фабрике, отчаянно замотала головой. Хватит с меня магических экспериментов. Никакого ускорения времени. Бабуля задумчиво нахмурилась, а потом пробормотала: "Есть у меня одна идея". Шить заново платье действительно долго и дорого, но вот переделать уже имеющийся наряд намного проще. Вы говорите о гардеробе Олесы, там есть что-то подходящее? Нет, я говорю о своем гардеробе, ответила она. Мы с Рюс с сомнением переглянулись. Прямо сейчас на Бабу л е в и е было платье с рюшами и чипец, о н а п о х о д и л а на салфетку Макрамы. Вряд ли мне подойдет что-то в ее стиле. Что вы смотрите? Я ж не всегда так одевалась, возмутилась она. Когда ты, я была молода и, между прочим, считалась первой модницей Ривердина. Мода меняется, осторожно заметила я. А еще ей свойственно возвращаться, возразила на это бабуляви. Спорить с ней бесполезно, так что я отважилась дать шанс бабушкиному гардеробу. Если что, на пару с Рю мы как-нибудь отобьемся. В вопросах моды Филин был на моей стороне, тут наши вкусы совпадали. Втроем мы поднялись в спальню к бабуле. Втроем мы поднялись в спальню к бабуле. По пути посмотрели, как идут приготовления зала к вечеринке. Слуги как раз расставляли цветы и накрывали столы. Работа шла полным ходом, наше вмешательство не требовалось. В своей комнате бабуля Вира спахнула дверь гардеробной и сразу направилась в самый ее конец. Оно должно быть где-то здесь, бормотала она, перебирая наряды. Ах, вот же! Из вороха одежды она извлекла на свет нечто плотно завернутое в тонкую бумагу. Это для сохранности, пояснила она. Когда-то это платье стало моим триумфом. Модницы потом еще долго пытались его повторить, но безрезультатно. А все потому, что пра д е т о л е с лично заказал его на фабрике одному местному умельцу. Он делал великолепные воздушные торты с щепоткой магии, разумеется. Торты. Удивленно моргнула я. Но при чем здесь платье? Всё дело в воздушности. Его безэ никто не мог превзойти. Именно это своё умение он применил на ткани. д о моего мужа никто не догадался так сделать. У него ко всему был нестандартный подход. Бабуля зацепила вешалку за косяк и принялась сдирать упаковочную бумагу. То, что появилось из-под нее, заставило нас рю ахнуть, точнее Филина ухнуть, а меня как раз ахнуть. Нежно-розовый цвет, шелковая ткань, прилегающий лиф и пышная, в самом деле, нереально воздушная юбка, состоящая из множества слоев. в ы л и т а я безе только из ткани. Пример, ь сказал бабуля Ви, размер должен подойти. В Свое время я была той же комплекции, что моя правнучка. Я с трепетом приняла н а р я д из ее рук. Такой красоты мне носить еще не доводилось. Наряды Олесы хороши, но до этого платья им далеко. На вечеринке я точно произведу фурор.